С другими режиссерами. У меня нет проблем по этому поводу. Просто я считаю, что мы не вправе обсуждать работу друг друга. Режиссер по определению «Одинокий волк». Не случайно у Марка Захарова когда-то ничего не получилось с созданием режиссерской ассоциации, которая дала бы нам какой-то юридический статус. Сейчас полное беззаконие. Огромное количество своих мизансцен я узнаю в других театрах, Но, как я уже говорил, считаю, если у тебя появились эпигоны, значит ты состоялся в искусстве. Родители. Мои родители, если считать науку искусством, имеют к нему прямое отношение. Мои родители ученые химики. Отец Альберт Александрович возглавлял одно время институт. Мама Анастасия Константиновна не только теоретик, но и известный практик в своей области. Они всю жизнь работали. На космос, скажем так. Я с восхищением смотрю на их книги, ничего в них, конечно же, не понимаю, но в этом есть своя прелесть. Они, в свою очередь, с уважением относятся к тому, чем занимаюсь я. Я был единственным ребенком в семье, желанным и заласканным. В детстве, пока родители работали, я был предоставлен самому себе. В три года меня научили читать, и я имел право брать с полок любые книги, до которых мог дотянуться. Табу не было. Если они прятали какие-то книги наверх, то я дорастал чуть позже. Это было спасением от одиночества, от всего. Я был тихим ребенком, всегда готов на провокацию. Может быть, такое поведение и вызвало бы беспокойство родителей, если бы не мои безумные пятерки. Я был кондовый отличник, придраться было невозможно. А уж какие у меня в голове были тараканы, это мое личное дело. Чтобы не было скучно, я находил приятное занятие, фантазировал. Потом фантазии превращались в постановки домашнего театра, где я был в одном лице всем — актером, режиссером, сценаристом, художником. В семье никто не занимался искусством, но ведь это все очень близко. Истовость отношения к своему делу, сочинение чего-то нового, в химии смешение реактивов, а я сочиняю спектакли. Когда на тебя обрушивается вдохновение, ты в чем-то подавляешься творцу, Фактически из ничего ты создаешь целый мир. Довольно ли мною, родители? Думаю, да. Только сейчас понимаю гениальный метод воспитания, потакать почти во всем. Я ведь был ими невероятно избалован, единственный сын. Что хотел, то и делал. И они совершенно спокойно относились ко всем моим зигзагам. А я то учился 10 лет подряд в Щукинском, актерский, потом режиссерский, хотя в моем возрасте давно уже пора было зарабатывать на жизнь, То ничего из поставленных пьес не шло. И сейчас, когда все кругом кувырком и престиж искусства падает, они меня очень поддерживают морально. Хотя не буду Бога гневить. Кинематограф за чах это да, а театр пользуется невероятным спросом. Режиссура. Режиссер всегда прав в успехе. Я Дон-Жуан режиссуры и гуляю где хочу. Можно было уже догадаться, что по гороскопу я скорпион. Абсолютный. Абсолютный скорпион. И крыса одновременно. То есть моя режиссерская тщательность, и настойчивость, и какой-то авантюризм, и въедливость — все тут есть. Я скорпион, как и многие другие режиссеры. Товстоногов, Захаров, Рязанов. Думаю, это не случайное совпадение. Скорпион склонен к тому, чтобы самому себя пожирать. и только кажется, что мы люди комфортные. На самом деле, хороший режиссер, как правило, хороший психоаналитик. Потому что все артисты, без исключения, люди больные. Еще Чехов сказал, «Театр — это лазарет больных самолюбий». В мире нет ни одной другой профессии, где основой успеха считается максимальное расшатывание собственной нервной системы. И многие актеры срываются. Лечился в психушке Иннокентий Смоктуновский, Михаил Казаков, с которым я работал — Говорила о своих частых депрессиях Я тоже боюсь депрессии И даю себе возможности расслабляться Да, я очень много ставлю Так обычно режиссеры не работают Некоторые думают, что я жадный Нет, просто у меня так мозги устроены После института попал в современник Там я, благодаря Галине Борисовне Волчек Понял, что можно быть начитанным Думающим режиссером Разбирающимся в литературе, философии, психологии актера Но ты никогда не выпустишь спектакль, если у тебя нет главного – воли. То есть умения подчинить себе всех – от актеров до работников постановочных цехов. Вообще считаю, что когда режиссер собирает актеров на репетицию, он должен до мельчайших подробностей знать, чего от них хочет. Бывает и так. Цветовое решение, звуковое, атмосферное давно придуманы. Партитура роли конкретного исполнителя расписана. А ты делаешь вид, будто изобретаешь нечто прямо сейчас, только потому что актеры терпеть не могут занудных, скучных постановщиков с бумажками. Вот и танцуешь на проволоке. В театре все определяет режиссер. Если говорить об открытиях XX века, то их наберется не так уж много — генетика, космос и профессия режиссера. Это Константин Сергеевич Станиславский придумал, что режиссер не тот, кто просто разводит актеров по сцене. «Вась, ты иди туда, а ты петь вон там постой». Сейчас уже понятно, что режиссура — некая магия, тайна. Мы элементарно конкурируем с Фрейдом, Юнгом, тоже влияем на психику людей. Мне даже священники иногда разрешают не соблюдать пост, потому что все время работаю на перегрузках. Они говорят, мы же занимаемся общим делом влияем на души и умы людей. Кстати, в спектакле «Игра в жмурихи» я все время говорил актерам, «Братцы, не надо бояться грязи внешней, куда страшнее грязь внутренняя». Вот об этом все мое творчество, мои спектакли. В финале всегда есть нравственный выход, свет и любовь. В пьесах Чехова, как говорится, «пять пудов любви». Они очень сексуальны, но и очень закодированы. Он сам был туберкулезником, а туберкулез — это гиперсексуальность. Это физиологическая завязка. Для меня очень важно знать все о личной жизни писателей, художников. Это многое объясняет в их произведениях. Огромное количество актерских исповедей, рассказов, личных ощущений, узнаваемых мною на репетициях, я никогда в обычной жизни не стану использовать. Я это впитываю, потому что должен пустому актеру что-то подсказать и напомнить из его же эмоциональной памяти» чтобы он это разбудил, разбередил и очень точно сыграл. Часто смотришь на актера и видно, он не понимает, что играет. Должен быть элемент автобиографичности и прорастания. Иногда я нахожусь с актером в отношениях больной психоаналитик. Еще никто не проанализировал природу актерских комплексов, что, по-моему, самое любопытное и трудно. Чем крупнее звезда, тем больше комплексов. Этот статус обязывает быть всегда в форме и на высоте, но отсюда психические сдвиги. В своих постановках я использую режиссерско-врачебный прием «от шока к релаксации». Вахтангов говорил, «Есть содержание пьесы, есть, но форму всегда надо мне нафантазировать». Для меня качели «шок-релакс» как раз и являются той высокой формой. Зритель идет в театр, чтобы испытать те ощущения, которых у него нет в обыденной жизни. Например, дефицит любви очень многими восполняется в театре. Отсюда и поклонницы, цветы, дежурство у служебного входа, фотографии. Я и свою жизнь режиссирую. И от этого схожу с ума. Потому что эмоции как бы настоящие, человеческие. А счетчик уже включен. И все отмечается. Это страшно на самом деле так говорить, но у меня мозги так устроены. Я все время наведу, и кому-то это не нравится, завидуют, наверное. Требования к себе не снижаю, как работал, так и работаю. Как шел, закусив у дела, так и иду. Режиссура ведь это всегда вопреки, какой бы режим ни был на дворе. Но, честное слово, когда я делал в училище цену Артура Миллера, ни о каком скандале не думал. Пьеса гениальная. Но в то время Миллер был у нас запрещен. Вот и нарвался. Диплом не засчитали. Я считаю, что величайшее искусство — умение вытряхнуть зрителя из забывательского мирка. Это серьезно. Запад на этом выстраивает промоушен многих явлений. А у нас воспринимают сочиненный скандал как нескромность. Сейчас эта история начинает отмирать, к счастью. Еще я никогда не отказываю мастерам в бенефисе, даже если это идет вразрез с моим режиссерским амплуа. У режиссеров, как у актеров, есть амплуа потому что боюсь пропустить уникальную энергетику мастера. Меня раздражает и в профессии, и в жизни отсутствие профессионализма. В свое время, когда появились деньги в театр, как и в кино, хлынул поток дилетантов. Это только кажется, будто режиссура очень простое дело. Стоит только выучить реплики, сказать актерам, кто из какого угла выходит, и спектакль готов. Неправда. Режиссер по-настоящему виден только на уровне концепции, а в это входит и распределение ролей, и выбор сценографии, и музыкальный ряд, и атмосферный ряд, и еще сотня сакральных вещей. Часто начинающие режиссеры не занимаются делом, а только рассуждают на определенные темы. Эрудитов не счесть, многие замечательно образованы, владеют не одним иностранным языком, но абсолютно ничего не понимают в театре. Театр — Это вечная кровь, пот и слезы актера. Так было всегда. И в начале XXI века режиссер — это либо актерский мучитель и диктатор, либо творец некоего невербального процесса, в который втягиваются актеры, а потом зрители. Последнее, самое главное. Как говорил Анатолий Эфрос, нет понятия «хороший спектакль или плохой». Есть спектакль «живой» или «неживой». Живой — это уникальная атмосфера, энергетика. И сразу понятно, скучно зрителю или нет. Не будем лукавить. Публика давно сама разобралась и идет туда, где ей интересно. Когда критика сетовала, что Роман Виктюк соблазняет зритный зал, я недоуменно пожимал плечами. Ведь ради этого, собственно, зритель и отдает свои кровные. А Марк Захаров? Почему у него зал периодически вздрагивал на спектаклях? То вдруг что-то взорвалось, то вдруг что-то оборвалось. Зрителю не давали возможности расслабиться и уснуть над раскрытой программкой после трудового дня. Именно за это он и платит. И именно это режиссура. Вообще, настоящая режиссура — нарушение порядка, причем любого. Когда рождается режиссер? С рождения, наверное. Простите за тавтологию. Поскольку искусство есть нарушение нормы, то и человек искусства изначально не такой, как все. Правда, методы бывают разные. Галина Волчик как-то сказала, что у режиссера может не быть здоровья, но должны быть воля и чутье. Она ведь кричала на репетициях. Однажды у актера бросила пепельницу. Я так не могу. Акт насилия или эмоционального терроризма не для меня. Этим пользуются режиссеры в кино. Им главное отснять нужный кадр, а то, что актер потом в психушку попал, их не волнует. И еще... «Ненавижу режиссерское ханжество, когда режиссер говорит, что ему все равно, сколько у него людей в зрительном зале, что он готов играть для 10 человек, если эти десять его понимают. Это обман!» Замечательно шутил Марк Захаров. «Давайте уж тогда в лифтах играть!» Высота профессии состоит в успехе. Сегодня, сейчас. Умение конкурировать с телевидением, с интернетом. Удерживать зрителя в напряжении 2-3 часа заставлять его испытывать те эмоции, которых дома в кресле перед экраном он никогда не испытает, а испытает здесь, в темном зале, рядом с людьми, которые так же, как он, одновременно с ним хлюпают носом и хохочут. Тогда все. Тогда я победил. Пьесы. Странная драматургия. Моя стихия. Я все время закрывал темы. Когда был момент внезапного увлечения библейскими аллюзиями или иллюзиями, я поставил спектакль «Снег недалеко от тюрьмы» Николая Климантовича в театре имени Ермоловой, после чего понял, что религия настолько сакральная вещь, что на этом нельзя делать спектакль. Когда возникла модная тема сексуальных отношений, у меня впервые в русском театре в калигуле Камю был сыгран мазохистский акт. Дальше театру в этом направлении идти уже некуда. Когда в разных московских спектаклях стали робко звучать слова из ненормативной лексики, я поставил «Игру в жмурики Волохова, где в каждой фразе она звучала, и на 12-й минуте зрители забывали о ней, потому как происходящее на сцене было осмыслено психоаналитически. Когда возникла очередная мода на нетрадиционные отношения, я поставил «Ночь три бат» Энквиста. И все увидели трагедию дома Августа Стринберга. Зритель был разочарован. Он ждал лесбийских сцен, а увидел трагического Георгия Тараторкина. Когда возникло обожание серебряного века и стало модно цитировать с декадентскую поэзию, я в спектакле ⁇ Желтый ангел ⁇ посмотрел на это с другой стороны. Не Теффи не Верченко не были популярными в конце жизни. Два смешных человека на самом деле проживают трагическую жизнь Коломбины и Пьеро. Я поставил спектакль об искусстве в эмиграции, где спевались, подлечили и стучали еще хуже, чем на родине. Когда московский комсомолец написал, что я русский хичкок из хамовников, я понял, что закрыл тему каннибализма. За пьесу «Внезапно прошлым летом» Тенниси Уильямса обвинили именно в этом. В Америке спектакль не дали доиграть до конца, а мы играли. И ничего, ведь я не пролюдоедов ставил. У меня в спектаклях не было внешних приключений, но внутренние были всегда. Сейчас интересен конфликт героя с самим собой, то, что Камю называл внутренним приключением. Каждый проживает жизнь так, как он может и хочет. Можно прожить очень короткую жизнь и знать, что ты жил. Можно долгую и не жить. Если ничто не обжигало, значит, ты недочеловек. Я обманываю обывателя, предлагая ему часто скандальные названия или сюжеты, а уходит он, как правило, загруженный серьезной информацией. Как я нахожу пьесу для постановки — Ну, меня интересует проблема человеческого выбора между жизнью и смертью, между добром и злом. И причины, побуждающие переосмыслить этические нормы, решиться на некий поступок, пусть шокирующий, но единственно возможный. В драматургии ищу того же. Нравится ли мне фраппировать зрителя? Честно говоря, это не самоцель. Просто я пробую изменить сценическую судьбу произведений, с которыми работаю. Несколько иначе расставив акценты в поведении героев, что само собой приводит к новой зрительской оценке происходящего на сцене. Если приношу пьесу в театр, то это, как правило, то, что волнует меня самого, волнует кровно, лично. У меня есть правило терять пьесу. Я ее прочту и бросаю на дно чемодана. На гастролях и в поездках вожу ее, заваленную вещами, ни разу не открыв. Если я о ней не вспомнил, не поставлю. А если меня подмывало ее открыть, и я невольно начинал фантазировать, берусь за постановку. Мои драматурги — Уильямс, Камю, Мопассан, Ман, Булгаков, Андреев, Шекспир, Уайльд, Видекинт, Дюринмат, Лермонтов, Моэм, Пушкин, Достоевский. Обязательно когда-нибудь поставлю Чехова, но не сейчас». Мне всегда было странно, что при множестве талантливых произведений в мировой литературе даже у нас в Москве ставятся пять чаек, три Ивановых, а теперь пошла мода на Гамлета, Дон Кихота. Обидно, что целые пласты культуры остаются неизвестными широкому зрителю. Вот почему, делая инсценировки мировых шедевров, я возвращаю те названия, которые нормальный зритель еще не скоро смог бы увидеть в России. К тому же я не боюсь брать самые странные темы, не боюсь исследовать потаенную природу человека. Каждый человек тайна, и она не разгадана. Я ставлю спектакли о чем угодно, но никогда в них нет пропаганды насилия, а в финале всегда есть луч надежды. Нельзя отпускать зрителей из темного зала в темный московский вечер без надежды. Этому учил еще Лев Толстой. Можно как угодно нагнетать безнравственную ситуацию, если в финале есть нравственный выход. Зло должно быть наказано. Не обязательно прямое возмездие, удар по насильнику, но коррекция зрительского сознания должна совершиться. Маски с обаятельного зла должны быть сорваны. Пушкин. Русскому человеку без Пушкина невозможно. А, например, американцу? слависты, студенты, изучающие русскую культуру, само собой. Но обыватель американский может и не знать, кто такой Пушкин. У них духовные вещи превращаются в своего рода миф. Хорошо еще, если остается какой-то слоган. Наконец-то совместили Пушкина и интернет. Это живое дело, и главное, доступно. На берегу океана или в лесной избушке можно в любой момент уточнить, какую хочешь строчку. Многие цитируют, но все врут. В театре накануне юбилея Пушкина мы обсуждали, как будем его отмечать. И как только всплывала пара цитат, все читали одно и то же по-разному. Жаль, что Сергея Юрского не стало. Для нас в театре интернет по Пушкину — это Юрский. Он обладал феноменальной памятью. Без него стало неуютно, Но я радовался, ведь если по-разному, но цитируют же, значит, Пушкин — это настоящий, живой мир. Когда-то актеры и пушкиноведы собирались с хорошей выпивкой в своего рода ночные клубы и часами напролёт могли толковать Пушкина. Ведь поэзия его обладает магической силой, он — целая религия. Мы с детства учим стихи, рифмованные строчки очень хорошо уплотняются в подсознании — Мы думаем, что поступаем совершенно спонтанно, что мы свободны, ничего подобного. Проявляются закодированные еще с тех пор тексты, и Пушкинский в первую очередь. Для меня Пушкин — нарушитель спокойствия, разрушитель догмы, фулюган, как говорила старая нянечка. Больше всего я люблю его эпиграммы и так называемые «озорные стихи» с многочисленными пропусками из трех точек. Классный был чувак. Сказали мне о нем американские студенты. Какой комплимент может быть выше? Приметы. Я суеверен на уровне запаха. Я не назначу актрису на роль, если знаю, что ее духи будут меня потом преследовать. Некоторые слова для меня табу. Я не говорю слово «последний». «Последний прогон», «последний спектакль». Это подкреплено трагическими уходами актеров. Когда у меня на премьере «Калигулы» умер Всеволод Якут, благодаря ему спектакль несколько раз прерывали бешеными аплодисментами, мы с Александром Пашутиным, который должен был вводиться на его роль, сели и вымороли из текста пьесы все фразы, где присутствовало слово «смерть». Нельзя забыть, как якут на потрясающей интонации, поводя носом, грассируют, так, что слышен каждый звук, произносил «здесь пахнет смертью». Я его голос и сейчас слышу. Не могу избавиться от ощущения чего-то ракового. После его смерти мы действительно почти год спектакль не играли. Когда в «Самоубийцы Эрдмана» в сатире вынесли на сцену настоящий гроб, Театр в тот же сезон потерял Папанова и Миронова. Я был тогда в Риге, на гастролях, был на спектакле Миронова. Он играл на заменах Папанова. Дуэты с ним играл один, и Андрея Миронова не стало на девятый день после смерти Папанова: играли дуэтом, ушли дуэтом Как тут не стать суеверным. В отличие от многих актеров, я прекрасно отношусь к числу 13. Объясню почему. Это любимая цифра Вахтангова, и именно 13-го он обожал играть премьеры. Так как я окончил актерский и режиссерский факультет Щукинского театрального училища при театре Вахтангова, то доверяю примете Евгения Багратионовича, даже в самолете. Люблю занимать место под номером 13. А вообще, как многие режиссеры, я боюсь ставить некоторые пьесы, например, «Леди Макбет. По поверью, из-за нее в театре случаются несчастья. Актеры — люди с лабильной психикой, и многие приметы они сами себе надумывают. Я знал актрису, которая перед выходом на сцену всегда снимала левую туфлю и три раза плевала в нее. А Иннокентий Смоктуновский до начала спектакля обязательно трогал нервными длинными пальцами занавес и кулисы. В этот момент он вряд ли ощущал фактуру ткани, наверное, просто настраивался на спектакль, совершая... Магический ритуал. Но стоп! Лучше не приоткрывать тайны великих. Премьера. Перед премьерой кто-то плюет в туфлю, кто-то теребит занавес. Когда актеры утверждают, что не волнуются, врут. Любой профессионал нервничает, а тревога его порой проявляется неадекватно. Ширвинд перед премьерой становится такой флегматичный, как будто спит. Когда Александр Анатольевич ни на что не реагирует, я понимаю, волнение невероятной степени. Внешне он просто кажется заторможенным. Но за этой вечной маской с трубкой скрывается человек на грани нервного срыва. У него все рубашки становятся сырыми. Премьера есть премьера. Людмила Марковна Гурченко, наоборот, развивала необыкновенную активность. Она думала, что сейчас, перед самым выходом на сцену, еще возможно что-то изменить, дотянуть... Здесь, конечно, сказывалось кинематографическое прошлое. Надо быстро вскочить в кадр и собраться мгновенно. За Сашу Домагарова я просто боюсь, потому что перед премьерой он перестает спать. Самое, кстати, опасное для режиссера, ведь актер хлопнется в обморок, и все. Я не знаю, как спит Сережа Безруков, работая одновременно в пяти местах, но у него тоже своя мания. Он приезжает намного раньше остальных, идет на сцену, и проверяет все сам до последнего гвоздя, до последнего шва. Я однажды пошутил, ну, еще чуть-чуть, и у Сергея разовьется комплекс Нежинского, который боялся, когда уже заболел, что Дягилев ему насыплет стекла. Так и Безруков тщательно проверяет деяния каких-то мифических врагов и способен довести людей до истерики, почему что-то торчит из пола и тому подобное. А внешне он суперспокоен, «Никогда не поймешь, что творится у него внутри». Нина Дробышева перед премьерой неимоверно много курила. Дым висел в гримёрке. Слава богу, сейчас везде индикаторы пожарной безопасности, и она перестала, иначе машина приезжала бы за машиной. С Маргаритой Тереховой происходило что-то ритуальное – Сначала я думал, она танцует, причем ее совершенно не волнует, что перед спектаклем поправляют реквизит, осветители кричат, свет уходит. Она в полной темноте продолжала свои пассы. В этот момент сосредоточения актриса никого не видела. Потом я понял, что так она вспоминала свои мизансценические точки. Про себя, вероятно, шептала текст, ну и за партнера тоже. Двигалась очень плавно, почти плыла. Осталось пять минут до выхода, убегала переодеваться. Выходила из гримёрки только на спектакль, ни на кого не глядя. Ведь некоторые актеры рассказывают анекдоты за минуту до появления на подмостках. У каждого своя психология. Кому-то надо собираться, а кто-то наоборот. Если будет собираться, то перегорит и сыграет отвратительно. Я знаю, например, что очень тщательный Тараторкин из тех, кто любил все делать заранее. Такой же Георгий Степанович Жонов. У него это от старой школы осталось. Он уже на первую репетицию пришел с выученным текстом. Вообще караул. Совершенно другой и Юрий Васильевич Яковлев. Не то, что на первой репетиции, а даже в момент премьеры не угадаешь, какой текст он скажет, потому что обожал импровизировать. А когда спектакль шел по сто, двести раз, ему становилось скучновато, и он начинал шалить. Абсолютно вахтанговское качество. Суметь расколоть партнера. У всех звезд свои пригорки — ручейки. Псих. Такое было возможно только в России. В психушке скрывались, пытались найти уединение и выжить. Это была своего рода внутренняя эмиграция. Но меня не интересовала политика. Меня интересовало крушение личности. Дело в том, что человек, находящийся в таком заведении, оказывается абсолютно приближен к смерти, потому что у него нет никаких обычных человеческих связей, ничего, что насыщало бы его бытовую жизнь. У него нет даже своей одежды. Он раздет, обмыт, переодет и как бы уже готов к последнему пути. Мальчик лег в психушку написать повесть или романчик, как он говорит, Вячеслав на мысли, мысль, что напишет что-то гениальное и станет знаменитым. Но такими вещами шутить нельзя. И он совершенно не заметил, как был этой средой поглощен. Его энергетику отсосало страшное ненормальное пространство. Оно опустошило человека. И к финалу перед нами молодой старичок, который за два месяца прожил целую жизнь. Все перечувствовал и все пережил. Здесь меня не интересовало время физическое, мне было важно понятие времени психологического, которому я верю гораздо больше, потому что для человека оно имеет высший смысл. А смысл этот в том, насколько активно и насыщенно мы живем, а не как долго пребываем на свете. Наверное, только с молодой здоровой командой можно было поставить такой спектакль. Раскованные, в хорошем смысле, амбициозные, жадные до работы головорезы из табакерки, на репетициях не боялись ничего. Может быть, поэтому я и сумел впервые поработать в жанре трагического балагана, а если точнее определить жанр, то это «стёб на краю бездны». Актер уникального человеческого баяня, близкого к обаянию Андрея Миронова, Сергей Безруков, абсолютно точно проживал страшную эволюцию героя, от мальчика до старика. В финале его герой вешался, уже выскочив из ада, уже оказавшись в собственной квартире. А Табаков на фонограмме читал очень просто и безыскусно авторский текст. Делал только одну паузу, и после нее шок и слезы в зале. Я специально попросил записать имена Олега Павловича. Долго его мучил, пока не получился самый неактерский вариант. Здесь своя мистика, Табаков как бы от лица своих знаменитых розовских мальчиков, тоже ненужных своему времени, оплакал русского мальчика рубежа веков. Тихий подвиг мастера — так спокойно передать эстафету своему ученику. Тихий профессиональный подвиг Безрукова — воздать должное безымянному мальчику Саше, раздавленному режимом, проживая его жизнь и смерть и вешаясь двести раз — На этом спектакле Полищук Подбирая любие обувь к спектаклю Квартет для Лауры Ару Наш художник по костюмам Был обескуражен Знаешь, говорит, какой у нее размер ноги Это что-то невероятное Оказалось, что 43 Но вот при такой ноге И достаточно высоком росте На сцене в ней была какая-то Необыкновенная легкость И партнеры Любы по хореографии поражались, выполняя с ней поддержку. Она как будто невесомая. Высоких поддержек в спектакле было много. А финальная точка — Люба на руках у всех четверых героев. Сама она была в восторге от такой моей режиссуры. Даже бокал за это как-то раз подняла на одном банкете. Сказала, спасибо вам, Андрюша, вы знаете, моя жизнь не очень легкая. И меня никогда мужики столько не носили на руках». После их с Андреем Мироном номера в 12 стульях» «Страстного танго» многие режиссеры готовы были с ней работать, но в те годы существовало такое понятие «несоветское лицо». И вот киноначальство решило, что у Любы как раз такое, слишком чувственное. На большие роли ее брать не рекомендовали, но как же она играла эпизоды. Знаю историю, как она снималась в «Золотой мини». Съемки проходили в Ленинграде. Режиссер Евгений Татарский попросил свою ассистентку найти ему в московском доме моды девушку-манекенщицу, непременно блондинку с карими глазами. Он именно такой типаж хотел на роль подруги неуловимого бандита Бориса, которого играл Олег Даль. Но ассистентка почему-то вместо того, чтобы отправиться в дом моды, пригласила на съемки Любу Полищук, брюнетку и бывшую артистку мюзик-холла. Для Татарского появление Любы на площадке было полным сюрпризом. И, конечно, он взбесился. Ассистентке влетело. Ну а Полищук, видя это все, впала в панику. Оказывается, ее здесь никто не ждет. Она для роли не подходит. Но Татарскому деваться было некуда. Каждый съемочный день стоит денег. А тут уже арендован кораблик, где должны выяснять отношения героя. Решили снимать. Вот только Люба все никак не могла взять себя в руки. Ее продолжало колотить. Выручил Даль. Он просто снял солнечные очки, в которых щеголял его герой, обеими руками приложил Любину ладонь к своей щеке и пристально посмотрел ей даже не в глаза, а, как она рассказывала, прямо в зрачки. И за считанные секунды вывел Любу из ее жуткого состояния. В результате они сняли невероятную пронзительную сцену объяснения с первого же дубля. Этот эпизод просто невозможно забыть. Да где бы Люба ни снималась, это всегда запоминалось зрителям. Очень яркая скульпторша Вера Сергеевна в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву барменша Куинни в 31 июня, девушка в Пирожковой в отпуске за свой счет, валютная проститутка Зина в «Интердевочке». Люба рассказывала, что, играя эту роль, копировала манеру поведения проституток, за которыми специально наблюдала у себя во дворе, и что-то даже добавила из их лексикона. Очень много она могла бы сыграть. Жаль, что ее потенциал в кино так мало использовали. Мне кажется, что это неспроста. Наверняка Люба наговорила резкости кому-нибудь из Госкино, и он ей отомстил. Это было в ее характере. Мне однажды довелось слышать, как жестко она поставила на место одного генерала МВД. Дело было на гастролях с тем самым спектаклем «Квартет для Лауры». Всю нашу труппу пригласили на банкет, где собралось местное руководство. И вот за Полищук принялся ухаживать этот милицейский начальник. Настойчиво звал ее к себе в гости, требовал продолжения банкета. Она его таким взглядом окатила. У меня сейчас стоит перед глазами картинка. Люба медленно отодвигает бокал с вином, потом тарелку с едой, встает из-за стола и ледяным голосом произносит «Никуда мы с вами не поедем». Генерал, видимо, не привык, чтобы его ставили на место, прямо покровел от ярости и зашипел ей вслед «Я тебе это припомню». А Люба оглянулась весело так ему говорит «Ну, попробуйте». Вот с кино могло выйти что-то подобное. Кстати, Марк Захаров хотел и дальше видеть Любу в своих картинах. Позвал ее в тот самый Мюнхгаузен. Но наверху фильм посмотрели и велели самый яркий эпизод с Полищук убрать. В итоге на экране она все-таки мелькает, но это ни в какое сравнение не идет с тем, что было. Я как-то спрашивал у Марка Анатольевича Захарова, а почему же после «Двенадцати стульев» вы не взяли Любу в ленком? такую шикарную актрису, да еще клоунессу с потрясающей растяжкой, высоченную, смешную, Марк Анатольевич с моими доводами согласился, но от прямого ответа ушел, дав понять, что у него свои примы во главе с Инной Чуриковой. Знаю еще, что Андрей Миронов пытался устроить Любу к ним в сатиру. Тогда от них как раз ушла Татьяна Васильева, и Миронову нужна была такая же яркая и экстравагантная партнерша. А к Любе он проникся симпатией после того самого страстного танга. Его потрясло, что сцену, в которой он опускает руки, а Полищук падает, снимали 14 дублей подряд. Тогда же не существовало компьютерной графики, и актеры зачастую сами выполняли такие небезопасные трюки. Но из сатиры ничего не вышло. Андрей пробовал поговорить о Любе с Валентином Николаевичем Плотчиком, но даже до показа дело не дошло. Может быть, и к лучшему. Ведь любой отказ — травма для актрисы. Люся Гурченко как-то раз уговорила своих друзей Миронова и Ширвинта устроить ей показ у Плучика. А что толку? У худрука сатиры были какие-то свои расклады. И Люсю в труппе он видеть не хотел. И Андрей уже знал, что давить на Валентина Николаевича бесполезно. Одно дело, тот сам вспомнит про какую-то актрису, и совсем другое, кто-то из артистов возьмется ему советовать. Плучик считал это страшной наглостью с их стороны. Ольга Александровна Аросева и Вера Кузьмична Васильева, с которыми я тоже много работал, годами ничего не играли, но не имели права просить себе роли. Плучик ужасно ревновал кино всех своих артистов, которых видел на экране, и в какой-то момент разрешил сниматься только Миронову и Папанову. Он был диктатор и устроил в театре настоящий домострой. Как сам говорил, только так можно удержать эту бандитскую труппу. Думаю, даже хорошо, что Плучик не взял Любу, потому что она бы там только время потеряла. А так она сыграла много хороших ролей в Московском театре миниатюр, а потом в школе современной пьесы. Но она, мне кажется, мечтала играть в каком-нибудь академическом театре. Это было видно по ее лицу, когда она приходила на спектакли своего сына Леши Макарова в Моссовет, где я много ставил. Ей нравились огромный зал на 1200 мест, огромная люстра, шикарный бархатный занавес. Вот в таком театре ей бы играть. Сына она, конечно, обожала и чувствовала свою вину перед ним. Люба часто говорила, что фраза «Москва слезам не верит» — это точно про нее. Ведь она долго штурмовала столицу, набивая себе шишки и синяки. Причем синяки как образно, так и буквально. Разбивала коленки, когда во времена работы в мюзик-холле подрабатывала где только возможно. Первый муж остался в Омске. А Люба с маленьким Лешей снимала в Москве углы и на какое-то время вынуждена была отдать сына в интернат. Из-за чего сама ужасно переживала. Но другого выхода у Любы не было. Моталась с концерта на концерт. Вот у нее и возникло ощущение, что сыну чего-то не додала. И даже когда он стал совсем взрослым и жил отдельно, у него пошли уже свои какие-то истории, свои романы, Люба с любых гастролей обязательно ему что-то привозила, постоянно подкармливала. Порой мне казалось, что она его, такого большого уже дядьку, вот-вот задушит своей любовью. А ведь Леша совсем не из тех, кто может матери такое позволить. При кажущийся кажущейся бесшабашности он очень упрямый и волевой. В ГИТИС поступил только со второй попытки, при этом никому не говорил, из какой он семьи. Правда, никто даже не догадывался. Даже я узнал случайно, причем, когда Леша уже вовсю играл в моих спектаклях. «Венецианский купец», «Черная невеста», «Милый друг». Мы много гастролировали по Америке, Германии, Израилю. И вот в Израиле Саша Домогаров на каком-то банкете вдруг спросил Лешу, «А как мама, как у нее дела?» Макаров ответил, да не самое хорошее время сейчас в кино. Была середина 90-х, эпоха кооперативной халтуры. Мне стало интересно, и я тихонечко спросил Магару: Саш, а кто у него мама-то? И для меня стало открытием, что Леша сын Любови Полищук. Ну, а потом мы с Любой познакомились и подружились, когда она у меня в спектакле стала играть. Продюсеры... Отговаривали меня ее брать, мол, у Пулещук сложный характер, с ней трудно работать. Потом я понял, что они имели в виду. Люба не прощала партнерам никакой небрежности или неточности, вплоть до скандала, могла со сцены и чашку с чаем бросить. Но если понимала, что сама не права, тут же извинялась. К себе она была также требовательна. Кстати, поначалу наша команда была неполной с тремя мужчинами-лауры, вопрос был решен сразу. Коля Добрынин, Лёня Лютвинский и Саша Зуев. Но нужен был ещё один артист. И я подумал, а почему бы не взять на эту роль Лёшу Макарова? Причём эта идея пришла мне в голову ночью. Но откладывать до утра я не стал. Позвонил Любе. Вы же в разных театрах работаете, а тут у вас есть шанс сыграть на одной сцене. Люба спросил, ничего не может понять. Ты про какого актёра говоришь? Да про Лёшу. Про какого Лёшу? Да про вашего. Повисла пауза. Потом Люба спрашивает «На роль одного из моих мужей Лешу?» «Ну да. Самого молодого из них, ну который должен быть примерно Лешиного возраста. Так зачем нам кого-то еще искать?» В комедии это закомплексованный персонаж в очках, которого Лаура, застав с другой, выставляет с чемоданом за дверь в семейных трусах. И Леша замечательно вписался в наш квартет. Ну а со временем я познакомился еще и с мужем Любы, Сережей Цыгалем. Бывал на их подмосковной даче. Сережа потрясающе готовит. Помню, зимой он пожарил шашлыки, и мы их ели на улице, сидя в снегу. Любит он тоже привил вкус к еде. Однажды на гастролях приходим мы в ресторан. Нам подают горячий соус. Люба пробует и говорит, так, тут чего-то не хватает. Берет лимон, целиком выжимает его в соус, снова пробует. Вот теперь совсем другое дело. А как-то раз к мясному ассорти попросила принести с кухни зелень. Прямо при поваре всю ее порубила ножом и украсила блюдо. Тот стал раздражаться, мол, это лишнее, а Люба ему, нет-нет-нет, вы не понимаете, это должно выглядеть именно так, на столе все должно быть красиво. Одно слово, жена художника. Историю своего второго замужества Люба всегда рассказывала с удовольствием. Цыгаль захотел с ней познакомиться, когда у себя на даче в Коктебеле смотрел по телевизору картину «Эзоп» в которой Люба играла Клею. Полищук и сама была довольна, как ее там загримировали и сняли. Говорила, что настолько красивой не была ни в жизни, ни в каком-либо другом кино. И вот Сережа стал осаждать общих знакомых. Геннадия Хазанова, Марка Розовского, много кого еще, просьбами познакомить его с Полищук. Те принялись Любе звонить. С тобой хочет познакомиться художник. Люба была заинтригована. «Да пусть знакомится». Молодая женщина, 34 лет, с ребенком разведенная, о чем бы не познакомиться. Друзья продолжали ей звонить, а сам художник, однако, никак не проявлялся. Потом Сережа явился в театр-миниатюр на Любин спектакль, посмотрел на нее на сцене и сказал «Моя». Люби, конечно, опять все передали, но никаких шагов со стороны Сережи снова не последовало. И вот однажды он все-таки к ней подошел после очередного спектакля. Сережа предложил прокатиться по Москве на его зеленых Жигулях. Люба смеялась, рассказывал, как он разогнался по льду, потом решил убавить скорость, но как-то слишком резко ударил по тормозам, так что машину закрутило. Сережа думал, что это конец, сейчас Люба на него разозлится и уйдет, но она была в восторге. Какой класс! Так начался их роман, и вскоре Люба забеременела Машей и сказала Сереже: «Теперь ты должен либо на мне жениться, либо исчезнуть». И Серёжа исчез. На пятнадцать минут бегал за цветами. Вот такая красивая у них история. Правда, мне поначалу казалось, что их с Сережей союз — это ненадолго, потому что слишком разные люди. Люба спонтанная, заводная, ей все время нужно было куда-то мчаться. Зная в молодости, она могла огорошить мужчину, например, прилетев к нему без предупреждения через всю страну. Еще она мне рассказывала, как однажды разыграла любимого, не предупредив его, что освободилась со съемок раньше и возвращается домой. Она просто приехала из аэропорта, дома никого не было, она пошла на кухню, приготовила роскошный ужин, красиво накрыла стол. И вот он приходит в пустой дом, открывает ключом дверь, а там Люба. Люба обожала удивлять и устраивать сюрпризы. Розыгрыши также любила. Помню, позвонила мне на день рождения и измененным голосом стала просить какие-то роли. Так что я сидел и соображал, с кем вообще разговариваю, а в конце концов, она уже своим голосом говорит: Житинкин, что, правда не узнал, с днем рождения тебя. В общем, думаю, Цыгалю она скучать не давала. Постоянно его за собой куда-то таскала. Я думал, а что, если ему в это время хочется побыть в тишине, у холста? Но потом я понял, что ошибаюсь. Любовь с Сережей притягиваются, как два магнита, дополняя друг друга. И когда они появлялись вместе, все невольно оборачивались на эту пару. И дело не в том, что узнавали Полищу, а просто было видно, рядом с ней идет настоящий рыцарь, словно из Средневековья. А он и был ее рыцарем до конца». И вот уже столько лет, как нет Любы, а Сережа так и не женился. Многие потом говорили, что Любе не нужно было столько работать, разумнее было бы себя поберечь и не сниматься в моей прекрасной няне. Сама Люба так не считала. Она действительно была слишком заводная для того, чтобы себя беречь. Думаю, больше, чем работа, выматывало ее отсутствие, какие-то неудачи. Любу ведь несколько раз в театре обманывали привлекали в постановки, а после премьеры сразу же меняли на другую актрису, менее узнаваемую, которой можно меньше заплатить, а Полищукам нужна была только для рекламы. Вообще-то я не представляю, как можно было Любу на кого-то променять. Некоторое время назад мне позвонили продюсеры и предложили восстановить спектакль «Квартет для Лауры». Я ответил, а вы найдите такую актрису, которая могла бы удержать всю эту конструкцию из четырех новелл с такой бешеной энергетикой, да еще чтобы так замечательно двигалась. И повесил трубку, потому что таких, как Люба, больше нет».